Глава 18. Лучшие средства коммуникации. Первая декада ушла на то, чтобы максимально восстановить подвижность. В итоге замучились все, но зато результату удалось добиться весьма неплохого. Сперва был освоен путь в ванную, потом по второму этажу. Некоторые затруднения вызвала лестница, но уже через трое суток спускаться стало получаться неплохо. А еще через двое суток разобрались с подъемом, правда пока что при поддержке антиграва. Фэб назвал результаты неплохими, особенно с учетом того, что продолжалась работа с Геронта, долечиванием и восстановлением. Но если с физической формой дела обстояли не худшим образом, сообщением пока что не получалось практически ничего. Пятый держался подчеркнуто отстраненно и холодно, и постоянно окорачивал Лина, не давая общаться уже ему. Ит эту игру поддержали. Собственно, они еще до переезда домой договорились об этом. Сап и Эри, тоже посовещавшись, приняли решение не навязываться, а Фэб и Кир заняли руководящую позицию, которая сводилась по большей части к лечению и требованию соблюдать режим, но не более того. Особняком от всех остальных стояла Берта, которая, вопреки ожиданию, повела себя более чем неожиданно. Всего один раз она зашла в ту самую комнату, поговорила с пятым Элином несколько минут, вышла весьма рассерженной, но комментировать и что бы то ни было рассказывать отказалась. Распрашивать ее никто не рискнул, потому что сердитое Берта – это существо опасное, и лучше не нарываться. «Сама скажет, когда захочет», – мудро решил скрипач. «Или эти. Хотя в этих я сильно сомневаюсь». Жизнь постепенно стала обретать некую упорядоченность, которая всех более чем устраивала. Начали появляться гости, Эрл с коллегами, вернувшийся с очередной стажировки отец Анатолий, Рита с приятельницами. Правда, гостей этих пятый с Лином избегали. просто не выходили, предпочитая отсиживаться у себя. Зато остальные гости радовались, и Кир вскоре предложил устроить что-то типа вечеринки, хоть народ отблагодарит за усилия. Идея приглянулась всей семье, посчитали народ. Получилось 20 человек в общей сложности. «Сидеть лучше на улице, погода классная», – решил скрипач. «Ну и готовить буду, соответственно, что-то для природы». И то, почему мы все соскучились. «Аутентичная», — подсказал Кир. «Газета «Правда», на нее поллитровку, пару жухлых огурцов, рыбную консерву и половинку черного». М -м -м, благодать «И колокольчик на запивку», — покивал скрипач. «Хотя, насчет хлеб ты прав, можно и черного». «Сделай лучше, как был в нашей булочной», — попросила Берта. «Ну, солнышко, ну, пожалуйста». я, кончай меня жалобить», — покачал головой скрипач. Всю жизнь меня кто-нибудь вьет в веревки». И да, дорогие товарищи, кого поймаю, припашу, так что будьте бдительны. То, что происходит что-то не совсем обычное, пятый Лин поняли с самого утра, потому что утром к ним забежал сапскиром, кинули на стол коробки с завтраком, наскоро смотрели и сразу испарились, ничего не объясняя. Мало того, они почему-то даже не стали настаивать на том, чтобы обязательно поели, не стали расспрашивать, кто как спал, просто ушли. Внизу окно Лин, разумеется, с самого утра открыл Настю, чтобы было видно море, раздавались веселые голоса, кто-то с кем-то спорил про какие-то столы и про что-то, что нужно срочно куда-то переложить, потому что места не хватит. Лину и Пятому только и оставалось, что удивленно переглядываться. Будут гости? Похоже на то. Впрочем, нам-то какое дело. Двумя часами позже по всему дому поплыл удивительно знакомый запах, не узнать который было невозможно. И удержаться тоже оказалось невозможно. поэтому спустя полчаса они переоделись и спустились вниз. В гостиной оказалось пусто, и не хватало половины мебели, а на кухне, откуда и выплывал этот самый запах, слышались во множестве не очень понятные механические звуки. Скрипач, закладывая в комбайн очередную порцию весенних кабачков со вкусом соленой сливы, из-под тяжка наблюдал за двумя фигурами, которые подошли к двери, но не вошли, а робко остановились на пороге. «Так-так», – подумал скрипач, но надо же!» И почему я ни секунды не сомневался в том, что это произойдет? Со всеми остальными сработало, и этим тоже исключения не стали. А ну-ка. Так и будете торчать в дверях?» Не особенно дружелюбно поинтересовался он. «Это хлеб?» Задал очевидный вопрос Лин. «Нет, это жженая покрышка с солидолом», — ответил скрипач. «Каков вопрос, таков ответ». Еще с вечера он сделал три замеса. Самый большой, разумеется, для белого хлеба, поменьше для ржаного и маленький, с добавками типа орешков и семечек, потому что сабом душу за такой хлеб отдадут. Им почему-то очень нравится этот вариант есть с медом. Ржаной это Киру, Фебу, да и вообще любителям бутербродов с салом, к сожалению, с имитацией, увы. И чтоб подводочку. Ну и белый, даже с избытком, потому что часть гости растащат по домам угостить родных. Хлеб на закваске на кисти почему-то не в моде, тут больше в ходу пресные лепешки и некое подобие лаваша. Кланы пекут, разумеется, но чаще всего даже не продают на сторону, только для своих. Конечно, классического хлеба, как на Терре Ноль, тут никогда в заводе не было. «Вы внутрь войдете сегодня?» – сердито спросил скрипач, устав от их молчаливого присутствия. «Эль вы застряли?» Вошли, но ну, надо же, и снова остановились около двери. «Господи!» – протянул скрипач. «Вы говорить разучились?» «Ладно, вон там...» Он махнул рукой в сторону необъятного рабочего стола. «Стоит тарелка с рогаликами. Я знал, на что шел. В этой семье одни жулики. Половину уже растащили, и если бы вы пришли позже, ничего бы не досталось. Идите, берите. Идите, идите. Хватит уже там стоять. Надоело». Тарелка с рогаликами представляла собой здоровенное глиняное блюдо рогаликов, на котором сейчас лежала десятка три. Конечно, руками скрипач их не лепил, у него тогда все утро ушло бы только на рогалики. А еще скрипач в незапамятные времена заказал для дома специальную хлебную печь на три яруса. Жаль только, что времени пользоваться этой печью у него почти никогда не было. «Ты сам печешь хлеб?» Лин, кажется, сегодня решил совершенствоваться в придумывании идиотских вопросов. «Да, странно, что ты заметил», – хмыкнул скрипач. «Слушайте, у меня нет времени, вечером гости». «Так что давайте сами берите, что хотите, и валите уж нафиг с кухни, не мешайте мне». Все-таки взяли по одной штучке и сразу двинулись к двери. Видимо, переборщил, понял скрипач. «Э, нет, так дело не пойдет», — остановил их скрипач. «Стоять, я сказал!» «Ты же сам разрешил взять». Пятый положил рогалик обратно. «Извини». «Я тебя сейчас пришибу, вот честно», — не выдержал скрипач. «Лин, возьми тарелку. Вон там, ага, так». «Вы что, собрались есть один хлеб без ничего?» Катый кивнул. «А что, нельзя?» – спросил он. «Почему?» «Потому что у нас гости сегодня, а я не хочу вместо гостей лечить кому-то завартки кишок, калит или не знаю, что еще вы изобретете, если наживешь свежего хлеба без ничего. Лин, вон там холодильник открой и возьми что-то, что найдешь. Масло, сметану, джем там был еще какой-то. А, Эд Кир снова себе купил. Понятно. Вот его и бери». «Хорошо». «Пятый, вон ту хреновину видишь?» «Ты про диспенсер?» — уточнил пятый. «Ого, да ты знаешь, как это называется?» — восхитился скрипач. «Невероятно! Значит так. Там сейчас всего под завязку. Чай, хус, кофе и три сока. Скажи спасибо девочкам, у меня до него не дошли руки. В результате они зарядили. Берите жратву, рогалики, наливайте себе что и валите на улицу с глаз моих долой, пожалуйста». Ни один рогалик, пятый. Хватит уже этой показухи. Тут это никому не надо». «А еще что то чем намазать? Черт, вот почему меня все время кто-то отвлекает?» «И... Кир!» — крикнул он. «Тебя где нелегкая носит че «Чего-то ты орешь!» — Донесся голос откуда-то снизу. «Связь сменили уже? Ты ж сам сказал, достать с подвала оба казана и жаровню. Они там, черт, сколько провалялись, грязные, как я не знаю что, а ты...» «Иди сюда, этим поможешь жрачку на улицу отнести и вытащишь». «А сам ты не можешь?» «Не могу, у меня комбайн работает». «Битву за урожай, ясно!» Кир, отряхивая ладони, вошел в кухню. «Очередные жертвы любви к рогаликам!» «Это твой джем, его можно брать?» — уточнил Лин. «Можно!» — подтвердил Кир. «Все можно! Я на нервнике его два ящика заказал!» «Солнце, где у тебя были эти штуки для улицы?» «Ты можешь выражаться конкретнее?» — вызверился скрипач. «Какие штуки? Для какой улицы?» «Тарелки с отделениями», — объяснил Кир. «А, все, вижу. Подержите. И это, лучше направо не надо. Мы там место организуем сейчас. Идите налево куда-нибудь. Там за домом лавки есть и народ никого. Ладно, провожу сейчас. Вернулся Кир быстро, минут через пять. Налил себе лхуса, залпом выпил полчашки. «Сами», — сказал он и покачал головой. «Ну надо же, сами ведь». «Ну да», — кивнул скрипач, засовывая в приемник комбайна очередной кабачок. «Я даже удивился». «Ты гениально печешь хлеб, почему тут являться?» — похвалил Кир. «Не подлизывайся», — отмахнулся скрипач. «Не в том дело. Маргер, понимаешь? Зацепка. Для них это важно». Ну, «Судя по щиткам, не просто важно», — кивнул Кир. «Это больше. «Ну а было бы оно не большим, когда для них во время трешки батон хлеба означал жизнь на двое суток», — скрипач вздохнул. «Они же не жрут толком ничего, чуть не насильно запихивать приходится. А тут во как сработало, прибежали». «Я думал им попозже отнести, если честно», — признался он. «А оно, о, как получилось». «Тяжко это все, пока что получается». признал очевидно Кир. «И знаешь, они что-то очень серьезное не договаривают». «Ни секунд не сомневался», — вздохнул скрипач. «Мне кажется, Бертик догадалась, но тоже молчит». «Ладно, как там говорилось? Подумаем об этом завтра?» «Завтра так завтра», — согласился Кир. «Главное, чтобы они себе проблем не наели с этим хлебом». «Слушай, оттащи им того фермент, что ли», — попросил скрипач. «Прямо сейчас и заставь принять. А то от Феба прилетит потом, что не уследили». Пусть примут и уходи, не трогай их. — Сделаю, — согласился Кир. — Ох, солнце, да слез это, если честно. А все трогалики, казалось бы. — Отставить лирику, — приказал скрипач. — Иди отдавай, а потом казаны и жаровню на базу, пожалуйста. Еще там это, тренок была под сковородку, вот ее тоже надо. — Родной, а давай ты сразу вспомнишь, что еще надо? — невинным голосом попросил Кир. — Ты ничего не забыл? — Ничего, если вспомню, еще раз сходишь. Ласково улыбнулся скрипач. «А, точно, шампуры!» «А вот шампуры с прошлого раза и так наверху!» Не менее ласково улыбнулся Кир. «Но молодец, молодец!» «Можно даже похвалить за отсутствие склероза!» «Ты еще здесь?» Спросил в ответ скрипач. «Они сейчас сожрут весь хлеб без фермента и без всего остального! Бегом!» После того, как ушел Кир, доели первые рогалики. Разумеется, хотелось съесть просто так, но Рауф не позволил. Пришлось намазать маслом. Когда ушел, съели под чай просто так, без ничего. «Оказывается, вкус я все-таки чувствую», — признал очевидный Лин. «Просто больничная бурда была безвкусная, а пирожки...» «Пирожки были нормальные, но, видимо, уже вчерашние», — Пятый зевнул. «Черт его знает». «Сейчас действительно как-то иначе, не понимаю, если честно». «Но ведь вкусно же». «Да не то слово», — признал Пятый. Пересел Славочкин на траву, потом лег на грудь, привычно положив левую руку под голову, а правый прикрыл затылок. «Слушай, я посвлю немного, ладно?» «Руку убери», — велел привычно Лин. «А, ну да», — произнес пятый, но руку не убрал. Настаивать Лин не решился. Есть привычки, которые неистребимы, и это одна из них. Он и сам так порой засыпал. «Яблочный джем, заря российского утра, розовый, естественного урожая». Слух прочел Лин надпись на банке. «Это теперь тут такое производят?» «А, Китай, ясно. Ну, понятно». «Неужели они по сей день гоняются каждый сезон на овощевозках?» Слух подумал он. «Ты мне поспать дашь?» Приглушенно спросил Пятый. «Что? Ой, прости, спи, конечно». Лин запустил ложку в банку. м, -м, -м а ничего так, вполне». «А это что?» совали еды полные руки и ничего не объяснили толком. «О, русский клан, сметана». «О, вкусная сметана. Вообще не помню, когда такую пробовал. Может и никогда?» «Почему мы в молодости это все не ели? Вот дураки были. О, мед! Да еще и привозной, судя по всему. Надо еще за чаем сходить, вот что я думаю». «Значит, не дашь», — констатировал пятый, садясь. «Поспать ты мне не дашь. Как всегда. Ну ладно, давай, показывай, что ты там нашел». Еще это были баночки с маслом на один раз, упаковка пресного сыра и банка какого-то овощного салата. Надо еще чаю принести, решил Лин. Или лучше сока. Да что хочешь, пожал плечами Пятый. Сейчас сходим. Я сам схожу, махнул рукой Лин. Ты же спать хотел. Вот полежи. Как тебе идея сегодня побыть тут? Вот честно, в комнату ну совсем не хочется. Там же дрянь это вся стоит. Он, конечно, имел в виду обе системы и блоки, подключенные к поддержке. «Да, без этого пока что было нельзя. Да, оба это прекрасно понимали. Но от одного вида приборов становилось тошно». «Я только за», — кивнул пятый. Снова лег на траву. «Не торопись, ладно?» «Конечно. Заодно посмотрю, что они там делают». Лин встал, сделал шаг, придерживаясь за стену, потом следующий, уже к запоры. «Никак не привыкну», — пожаловался он. «Все время кажется, что упаду. А потом ничего вроде бы». «Иди, иди», — попросил пятый. «Жалко, что кофе они нам не дадут». «Обойдемся», — отозвался Лин. Пятый все-таки уснул и проснулся из-за того, что его ладонь пощекотали травинкой. Несложно было догадаться, кто это сделал. Он зевнул, перевернулся на спину, потянулся. Тело все еще отзывалось на движение непривычно, как-то слишком легко. Голова продолжала ждать привычной боли или неприятных ощущений, а их не было. И это настораживало, тревожило. — Так не должно быть, — вопил мозг. — Что-то неправильно, что-то не то. — Нет, все то, все так, как надо, — объясняли им раз за разом, но привыкнуть пока что не получилось. А некоторые движения и вовсе приходилось ограничивать, потому что можно навредить себе. — Выспался? — спросил Лин. — С тобой выспишься. — Слушай, там, кажется, намечается грандиозная вечеринка, — заметил Лин. — Придется позже уползти к себе, чтобы не пересечься ни с кем случайно. — И ради этого ты меня разбудил? — с упреком спросил пятый, садясь. — Нет. Лин смотрел на него с видом заговорщика. «Смотри!» Он полез в карман и вытащил пачку сигарет. У Пятого глаза на лоб полезли от удивления. «Ты где это взял?» Спросил он. «В прихожей валялись, на столе». «Вернее, немедленно, это же чьи-то!» Пятый оглянулся. «С ума сошел!» «И не думал даже. Им не до того, они и не заметят». Лин сел на лавочку. «Ходишь?» «Рыжий, они нам головы поотрывают», с тревогой произнес Пятый. «Мне не очень нравится эта идея». «Но курить тебе нравится», — проницательно заметил Лин. «Ведь так?» «Допустим, что и так», — пятый нахмурился. «Но мы с тобой никакие, ты не забыл? Ничего не будет, как считаешь?» «Не знаю», — пожал плечами Лин. «Даже если и будет». «Слушай, ну тогда отойти подальше куда-нибудь», — предложил пятый. «Сумеем?» Лин пожал плечами. «Наверное. Только не очень далеко. Пойдем вон за эти деревья. Там, кажется, тоже какая-то лавка была. Они вроде бы говорили». Ид, что ты делаешь, а? Супругом спросил Фэп. Навожу мосты, невозмутимо ответил Ит. Он стоял у окна и наблюдал, как эти двое бредут капушки. Мы их подманиваем. Сперва рыжий на хлеб, теперь я на сигареты. Не волнуйся, это самые слабые, и я их скоро отберу. Им и мы самых слабых, хватит, покачал головой Фэб. Ну вот зачем? За тем, что надо это как-то все сдвигать. Ид повернулся к Фэбу. Любым способом. «Ладно, пусть полчаса побалуются. Пойдем, Рыжим поможем». Он там замучился совсем с готовкой. Первая сигарета далась с большим трудом. С непривычки начался кашель, а спустя минуту Лин признался, что у него кружится голова. Хорошо, что они сидели, да и табак, как позже стало понятно, был несерьезный. Выкурили по первой, передохнули и закурили по второй. «Уже лучше», — констатировал Лин. «Голова прошла?» — спросил пятый, у которого голова все еще кружилась. Но признаваться в этом не хотелось абсолютно. «Почти. А у тебя?» Пятый пожал плечами. «Вроде бы ничего», — признался он. «Вот сейчас я впервые перестал жалеть, что мы ожили». Лин усмехнулся. «Еще бы налил кто, да?» — спросил он. «Был бы совсем хорошо». «Нет, пожалуй», — Пятый нахмурился. «Не говори мне про это. В меня последнее время уже не лезло вообще ничего, в отличие от тебя. Последний год я не пил, ты же знаешь». «Ну да, знаю». Лин помрачнел. Сил не осталось. Зато сейчас появится. Себе не ври только. Нет, ладно. Слушай, вот если серьезно, ну не так же плохо все, а? Рыжий, я тебя знаю. Ты сейчас побежишь за ними, как собака, которую колбаской поманили, а потом тебе врежут с ноги. И кто себя после очередной дури вытаскивать будет? Пятый посмотрел на Лина так, что тот отвел глаза. И главное, куда вытаскивать? И как мне сейчас это делать, если я и сам еле ноги таскаю, ты подумал? Но... — Я же не просто так, не на пустом месте. Мы здесь чужие, ты не видишь. Здоровенная, абсолютно чужая семья. Ты помнишь, как нам были рады те же Тон и Ренни? Да скрежет зубовного, потому что мы с тобой, если ты не забыл, в такие сообщества не вписываемся и нахрен никому не сдались. Да-да-да-да, понимаю, мы сами это сделали, но... — Погоди, — попросил Лин жалобно, — ну, остановись ты. С одной стороны, ты прав, но с другой... Они-то все в какой-то степени, и мы тоже, поэтому... — Поэтому что? — зло спросил пятый. — Побежим, как та собака? Ты о последствиях подумал? — Не знаю. Лин опустил голову. — Я вообще не знаю, что нам делать и куда деваться. — В том-то и дело, что пока некуда. — И? — Рыжий, ты обратил внимание, что у нас что-то с блокировкой? Это чужая, нашей нет. — Как думаешь, что это значит? — Так же Ид же говорил, или это был Фэб? — Про дочь, которая встречающая И... Блин, задумался. «Наверное, они ее сменили на другую?» «А я даже понять не могу, что именно они сделали», признался пятый. «Ресурса не хватает. И у тебя, и...» «Я не вижу смысла в том, что ты сейчас делаешь». Блин, старался говорить максимально убедительно. «Они помогают нам. Они помогли Эри. Они нас вытащили, лечат, относятся хорошо, хоть и ворчат. Но в этом мы, прости, сами виноваты. Надо понять, что произошло и что происходит сейчас. А ты вместо этого...» «Что происходит сейчас?» — переспросил пятый. — Думаю, догадаться несложно. Он решил все-таки реализовать то, о чем столько лет говорил, иначе нас бы тут сейчас не было. Значит, новый нашел и разбудил старого. А наше присутствие на этом свете я вообще склонен считать либо ошибкой, либо частью какого-то нового плана, о котором мы ни сном, ни духом. Он не договорил. Из травы рядом с лавочкой высунулась усатая кошачья морда, а затем Шилт вышел на прогалину. Во рту он держал крупную полевую мышь. — поинтересовался он, положил мышь, вспрыгнул на лавку, потрогал лапой сигареты, с упреком посмотрел на пятого. «И ты туда же?» обреченно спросил тот. Кота они уже знали. Кот к ним неоднократно заходил. За несъеденный ужин от него можно было получить когтями по лодыжке, а за игнор – укус за руку. Кота следовало гладить и вести себя при нем хорошо. Есть что дали – лежать, если велено лежать, и гладить, согласно штатному расписанию, установленному самим котом. «Хорошая киса!» – льстиво произнес Лин, делая попытку погладить кота по голове. Но тот спрыгнул с лавки на землю, попутно успев сшибить сигареты в траву. «Мы больше не будем». «А больше и не надо!» – раздался неподалеку голос Ита, который через несколько секунд тоже вышел на прогалину. «Сигареты мне верните?» «Мои!» – не весь зачем добавил он. «Ничего нельзя оставить, сразу ноги приделывают. Что за день такой?» Сперва рыжий рубашку спер парадную, которая на вечер, потом Берта соку волокла, теперь вы сигареты заиграли. Можно было нормально попросить, в конце концов. Мы не знали, что ты куришь. Пятый протянул ему пачку. «Не часто курю», — признался Ид. «Потому что для рабочей формы это не очень хорошо, но сегодня можно». «А что у вас сегодня такое делается? Что за гости и почему?» — спросил Лин. Пятый посмотрел на него с упреком, но тот лишь отмахнулся. «Просто гости, без повода», – пожал плечами Ид. «Все, кто помогал работать с вами, ну и нам самим заодно, решили поблагодарить, устроив для всех вечеринку. Тут это обычная практика, мы так много раз сделали». «Ясно», – кивнул Лин. «Передай скрипачу спасибо за хлеб, хорошо?» «А сам ты не можешь сказать?» – удивился Ид. «Пойдете отдохнуть и поблагодаришь. Правда, не знаю, зачем. Этот официоз тут никому не требуется. Вы и вообще нормально оба?» «Хлеб, сигареты». «Вроде бы», — пожал плечами Лин. «Можно мы еще на улице посидим?» «Да хоть до вечера. Только пообедайте», — пожал плечами Ид. «Вечеринка вечеринка а Феба лучше не злить. И... Простите, я пока подходил, услышал, о чем вы говорили». Он замялся. «Давайте еще по одной покурим, что ли?» «В общем, про нового, старого, план и прочее. Я прекрасно понимаю, что доверять нам вы не желаете, но у нас очень хреновые дела сейчас. И если бы хоть что-то получилось прояснить...» «Ты насчет Ариана...» — серьезно спросил пятый. Ид кивнул. — Ладно, попробуем что-то рассказать. Но прежде ты скажи, что у вас с ним произошло. Коротко, взомнил себя богом и едва нас Рыжим не убил, несмотря на то, что много лет мы с ним дружили. И с Джессикой тоже. — Она... Он ее нашел? Лин подался вперед. — Но как? — Это очень долгая история. Ид вздохнул. — Меня скрипач прибьет, если я сейчас не приду помогать. В общем, нынешнее воплощение зовут Ринарки Торг. Он большой ученый, занимает в официалке главенствующую должность по нашему сектору. И действительно стремится, если не в боге, то куда-то рядом. Рискну предположить, что Ариана он уже нашел, равно как и мы вас. Нашел, кивнул пятый, Да нас. В нашем уговоре было условие. Разбудить нас можно будет только второй очередью. Первый он, не только так. Почему? Нахмурился Ид. Тоже долгая история, покачал головой пятый. Я не передразниваю, она правда долгая. «Он и так рвался в боги?» спросил Ид. «А что такое бог?» спросил в ответ пятый, поднимая глаза. На ярком свету зрачок превратился в тоненькую щелку. «Что вообще такое бог?» «Ты бы смог ответить на этот вопрос?» «Не знаю», — Ид задумался. «Когда когда мы вас искали, то есть уже нашли и были здесь, мы говорили с народом примерно об этом же. И я счел, что в интерпретации Ри бог — это архе, первоснова». «Верно». Пятый опустил голову. «Вот это верно, так оно и есть». «И мы с ней связаны, с этой первоосновой», — продолжил Ид. Пятый опять кивнул. «Слишком тяжелая ноша, если нести ее честно, да?» — спросил он с горечью. «А он ведь даже мысли не допускал, что ошибается, в отличие от нас». «Думаешь, он ошибается?» — с интересом спросил Ид. «Этот разговор, разумеется, сейчас слушала вся семья». Слушали Кира и Скрипач, замерший около дома с тяжеленным казаном в руках, который они переставляли на треногу. Слушали Эри и Берта, сидя на кухне над миской с недорезанным салатом. Слушал Фэб, который вышел подышать воздухом, да так и остался стоять, потому что поймал экстренный сигнал от Ита. Не подходить, слушаем, молчим. «Самое страшное, что есть вероятность... Нет, не ошибается», — покачал головой пятый. «Тут плохо другое». Он счел для себя правомерным что-то с этим делать. Мы нет. Мы были против, а он... — Так кто это все придумал? — спросил Ид. — В частности, то, что получилось с вами. — То, что с нами мы, — ответил Лин. Мы пытались бежать, как могли. — От него? — В том числе, но в первую очередь от себя. Пятый вытащил из пачки еще две сигареты и протянул ее Иду. — Забери, пока мы все не выкурили. — Давай. Ид сунул сигареты в карман. Как-то у него, да и у вас все просто получается. Боги? Хм, как же. Маловероятно, что у богов бывают родители и семьи. Что-то не складывается. У нас никогда не было родителей, — возразил пятый. Всегда шло воссоздание по нижней границе. Семь лет, а мы так и вообще начали с официальных восемнадцати. Ага. сейчас не было, — покачал головой Ид. Были у нас родители, не обольщайтесь. Мои братья, погодки, родные. — Как? — Лин вскочил, но его мотнуло. последняя сигарета явно была лишней. «Вот все тебе расскажи сразу, как!» проворчал Ит. «Пока что примите как данность, что и маму, и отцов мы видели, а Сап так и вообще их враг заключал, мы свидетелями при этом присутствовали». «Да, Эри тоже. Уже немножечко рушится божественная теория, верно?» «Не сказал бы. В отличие от Лина, Пятый не растерялся. Наоборот, он выглядел сосредоточенным. Но это действительно неожиданно. Мы этого не нашли». Нашли первую пару детей, но у них... он осекся. У них не было воспоминаний о первых годах детства. Дети, да, 7 и восемь. Навыки, речь, понимание происходящего есть, прошлого нет. А вот тоже очень интересно, Ид задумался. Слушайте, давайте так. Вы сейчас идете к дому, я вас провожу, притащу что-то вкусного и матрасы, чтобы можно было поваляться. Пятый, ты вестровед, ты знаешь? Отдохните сегодня и завтра, а послезавтра поговорим. Почему послезавтра? Не сразу сообразил пятый. Потому что с Будуна лучше серьезные разговоры не вести, пожал плечами Ит. А сегодня точно надерутся все. Кстати, детей звали Иниты Фасти, я полагаю. Верно, кивнул пятый. Так и есть. Кайлас Сатлыш, наш средний отец, предугадал эти имена, Ит улыбнулся. Я все покажу. Точнее, мы с рыжим все покажем и расскажем. И сап тоже расскажут. Ит, а мама, какая она была? спросил Лин. Ит улыбнулся. «Рыжая», — ответил он, — «ты как раз пошел в маму. Красивая. Ее звали Гала. И она была очень добрая. А теперь Шилд берет мышь, мы берем ноги в руки и пошли уже к дому, потому что скрипач оторвет мне за безделье голову». «Лихо», — одобрил Кир. «Вот сто раз я говорил, сигарета была, есть и будет лучшим средством коммуникации. И всяким запрещающим курить», — он выразительно зыркнул на Феба, — «надо бы и про это помнить». «Я сам курю», — возразил Феб. — Раз в полгода, да, — хмыкнул Кир. — Бери пример сыта, товарищ главврач. Вот так работать надо. Что, уел? — Еще как уел, — согласился Фэб. Усмехнулся. — Дай-ка мне это, что ли, средство коммуникации. А то я разучился. Мало ли что, вдруг действительно пригодится.